Глава 25. Зимой Цюрих часто окутан туманом и низкой облачностью. Господствующие северные ветры прижимают сформировавшиеся над Атлантикой облака к стенке Альп, откуда им некуда деться. Один серый день за другим серым днём, в сером городе у серого озера, разделённом надвое серой рекой, Нередко в такие дни поездка на поезде на расстояние меньше ста километров способна вывести из тумана к альпийскому солнцу. С другой стороны, лучшего времени года для работы не придумать. Мэри работала. Читала отчеты, проводила встречи, обсуждала проекты со множеством людей по всему миру, выдвигала законодательные инициативы по принятию более жестких национальных законов, закрепляющих юридический статус людей будущего и прочих бесправных тварей. Каждый день был насыщен. Вечера она часто проводила с Бадимом и остальными членами команды. Они обычно пешком спускались в Нидердорф, и либо переходили по мосту на другую сторону, к ресторану Цойк Келлер, либо оставались на своем берегу в темном переулке около собора Гроссмюнстер и сидели за длинным столом в глубине Касса-бар. В тот день сквозь облака проглянуло солнце, и поэтому они спустились на трамвае до площади Бюркли-платц доехали еще одним трамваем до остановки Тиффен-Бруннен и сели ужинать в Тресс-Киллос, где обычно отмечали только дни рождения и другие важные события. Тот день этого заслуживал. 19 февраля — первый солнечный день, что для Цюриха отнюдь не рекорд, как грустно заметил Юрген. В Швейцарии обожают вести учет рекордных погодных явлений. К тому времени, как они прибыли в ресторан, давно стемнело. Лампочки в форме стручков чили, висящие над входом, пылали, как языки пламени. Внутри кто-то что-то уже отмечал. Свет вдруг погас, и в зал под звуки песни «С днем рождения Стиви Уандера» вошла официантка с тортом, рассыпающим искры бенгальских огней. Гости присоединились к поздравляющим, допели с ними песню и сели около кухни, где всегда сидели, если места раньше них не занимали другие. Мэри, сидя рядом с Эстеваном и Имени, прислушивалась к их игривой перебранке. В ней не было ничего нового. Пара словно застряла на стадии ворчливого флирта. «Мы — Министерство будущего», — наседал Эстеван, «а не Министерство для решения всевозможных текущих проблем. Надо тщательно выбирать свои сражения, иначе полем битвы станет все вокруг». «Но ведь в будущем все на свете будет представлять собой проблему», — отвечала имени. «Как ты можешь это отрицать?» Твоя разборчивость означает, что мы изменяем своей миссии, что, кстати, гарантирует говенное будущее. И все же необходимо выделять приоритеты, времени в обрез. Это и есть наш приоритет. Кроме того, нас много, и время у нас есть. У тебя может быть. Имя не толкнула соседа локтем и наполнила оба бокала из только что принесенного нового кувшина с маргаритой. Разговор перешел на сегодняшние новости из Мауна-Кеа. Там был зарегистрирован уровень углекислого газа в 447 частей на миллион, самый высокий в истории для зимы. И все это, несмотря на индивидуальные отчеты стран, демонстрирующие значительное сокращение выбросов. Даже в США, Китае, Индии. Даже в Бразилии и России. Из всех стран с высоким уровнем выбросов сообщали об их сокращении, а в итоге все равно происходил совокупный рост. Либо были выявлены не все источники, либо врали отчеты. Мнения за столом разделились. Возможно, причина была двоякой. Когда люди лгут, они знают, что не правы, Но если есть какие-то вторичные выбросы, о которых никто не знает, то дело обстоит еще хуже. «Будем надеяться, что люди просто врут». «Чего тут надеяться? Конечно, врут». «Ладно, не будь циником». «Я не циник. Я реалист». С каких пор люди начали говорить правду по этому конкретному вопросу? «Люди. Кого ты имеешь в виду? Ученых или политиков?» «Политиков, разумеется. Ученые не люди». «Я думала, что наоборот. не те, ни другие не люди». «Эй, полегче». Мэри-политик, а я ученый. Нет, вы оба технократы. Получается, мы научные политики. Или политические ученые. Точнее, политизированные ученые, потому что политическая наука — это из другой оперы. Политическая наука — фальшивка, если желаешь знать мое мнение. Или, по крайней мере, не заслуживает своего названия. Что в ней от науки? Статистика? Нет, им просто хочется солидно выглядеть. В лучшем случае, это история, в худшем — экономика. Слышу стон несчастного обладателя диплома по политологии. В точку. Хохот за столом. Еще один заход на Маргариту. Счет принесут астрономический. Тресс Киллос, как и все рестораны Цюриха или всего мира, Делали главную выручку, чудовищно накручивая цены на выпивку. Коллеги, вероятно, рассчитывали, что сегодняшний вечер оплатит министерство. Они не ошибались. Мэри со вздохом позволила снова наполнить бокалы. Министр обвела собравшихся взглядом. Прислушалась к флирту Эстевана и имени прощупывают друг друга, но с оглядкой. Они здесь не одни. Служебные романы редко доводят до добра, и все-таки случаются снова и снова. Никто не собирается работать в министерстве всю жизнь, как и на любой другой работе, так почему бы и не пофлиртовать? Где еще людям встречаться? Поэтому такие романы — данность. Ее тоже однажды зацепило. Давным-давно. Мэри помнила, как точно так же болтала с Мартином, еще в Лондоне. Мэри и Марти. Двое ирландцев в Лондоне. Протестантка и католик, изучающие систему в надежде запустить в нее когти. Мартина нет в живых уже больше двадцати лет. Мэри быстро и решительно переключила внимание на текущий момент. Эстываны и Менни крайне оживились. Мэри без труда различала, что именно притягивает их друг к дружке, несмотря на различия. Хотя их трёп слишком ломкий, немного натянутый. Причина, по которой людей тянет друг к другу, в принципе непознаваема. Кто знает... Может, они уже были любовниками, потом разошлись и теперь договариваются о перемирии. Трудно судить со стороны, особенно если ты их начальница. В конце долгого застолья Мэри поднялась на ноги, прикидывая уровень своего опьянения. Министр осторожничала, понимая, что окружена коллегами, подчиненными. Плохо, если они увидят тебя в непотребном виде». К тому же молодость ее кое-чему научила, а заодно выработала довольно высокую сопротивляемость алкоголю. Все шло хорошо. Мэри могла дойти в компании с остальными до ближайшей остановки голубого трамвая, сделать пересадку на Бюркли-Плац и, попрощавшись с Бобом и Бадимом, продолжить путь с эст и Имени. Потом она выйдет на остановке церковь Флунтерн помашет рукой двум молодым попутчикам, гадая о состоянии их отношений, но на самом деле будет думать совсем о другом. Чашки чая, постели, угрозе бессонницы. Мэри шла по Хохштрассе, как вдруг мужчина, шедший по другой стороне улицы, резко свернул и пристроился рядом. Она бросила на него слегка испуганный взгляд. Незнакомец смотрел на нее бешенными глазами. «Не останавливайтесь!» — скомандовал он низким, сдавленным голосом. «Теперь вы моя пленница!» «Что?» — Мэри остановилась, как вкопанная. Мужчина защелкнул на ее кисти какой-то зажим, а другой рукой показал спрятанный в ладони короткоствольный пистолет — Зажим на руке оказался половинкой наручников из прозрачного пластика, а вторая половина была пристегнута к запястью мужчины. «Пошли — Пошли! — скомандовал он, и первым двинулся вперед, увлекая Мэри за собой. — Я хочу с вами поговорить. Если пойдете со мной, я ничего вам не сделаю. Не пойдете? Пристрелю на месте. — Вы не посмеете? — слабо возразила Мэри, — Тем не менее она, против воли, уже шла за ним. «Посмею!» — мужчина бросил на нее еще один пылающий взгляд. «Мне на все плевать!» Мэри сглотнула комок в горле. Сердце бешено колотилось. Выпитый алкоголь побежал по жилам, как огонь. Она едва не спотыкалась». Незнакомец к полной неожиданности Мэри подвел ее ко входу в ее собственный дом. «Заходите! Быстрее!» Мэри ввела кот и открыла наружную дверь. Поднялась по лестнице до своей квартиры, отперла и открыла дверь, вошла. Обстановка, из-за того, что хозяйку сделали пленницей в собственной квартире, стала вдруг чужой. «Телефон!» потребовал мужчина. «Выключите его и положите на стол». Он указал на маленький столик у входной двери, где она действительно часто его оставляла. Мэри вынула мобильник из сумочки, отключила и опустила на столик. «У вас есть с собой какие-то еще устройства GPS?» «Что?» «Микрочипы. GPS вам выдавали?» «Нет, не думаю». Незнакомец бросил на неё пытливый, неодобрительный взгляд. Он достал из кармана, где держал пистолет, маленькую чёрную коробочку, повернул выключатель и обвёл ею вокруг фигуры Мэри. Посмотрев на экран, удовлетворённо кивнул. — Хорошо. Пошли. — Но я не... — Пошли. Здесь недалеко, за углом. — Вы же хотели просто поговорить. — Правильно. «Так говорите здесь. Если снимете наручники, я согласна на разговор. Но если потащите меня отсюда, я упаду, как только нас кто-то заметит, и стану звать на помощь. Если вам нужно всего лишь поговорить, то удобнее всего это сделать в моей квартире. Здесь я чувствую себя увереннее, внимательнее буду слушать». Несколько секунд незнакомец сверлил ее взглядом. «Ладно». «Почему бы и нет?» — сказал он, с растерянным видом покачав головой. Мэри это заметила и подумала. «У него с мозгами не все в порядке». Эта мысль напугала ее еще больше. Мужчина расстегнул кольцо наручников. Мэри потерла запястье рукой, лихорадочно обдумывая положение. «Мне нужно в туалет». Опять этот взгляд. «Я сначала проверю». Они вместе подошли к санузлу. Мужчина заглянул в туалетную комнату за шторку душевой кабины. Видимо, подумал, что у нее там установлена какая-нибудь система защиты от нападений, сигнализация или есть другой телефон. «Если бы!» Закончив осмотр, он вышел наружу, оставив дверь открытой. Мэри зашла в ванную комнату и в нерешительности остановилась — Дверь толкнули. Она почти полностью закрылась. «Какой вежливый, сумасшедший!» «Ну, это уже кое-что!» Она села на унитаз пописать и заодно обдумать свое положение. Ничего путного в голову не приходило. Мэри спустила воду и вышла к своему обидчику. «Хотите чаю?» — спросила она. «Нет». — А я хочу. — Валяйте. С этого и начнем. Мэри вскипятила воду в чайнике и заварила чай. Она немного успокоилась. Мужчина, наблюдая за ее действиями, повторно отказался от чая. После этого они уселись друг напротив друга за маленький кухонный стол. Незнакомец был молод, около 30 плюс-минус пара лет — Такой возраст с трудом поддается определению. Худое осунувшееся лицо, черные круги под глазами, поджарый, как хищник. Похоже, слегка напуган собственной дерзостью. Это объяснимо. Однако бешенство, промелькнувшее в его глазах в момент захвата, говорило о безразличии к последствиям. На такой поступок мог пойти только надломленный человек. Очевидно, с ним в прошлом что-то случилось. «Что вам от меня нужно?» — спросила Мэри. «Поговорить». «Зачем тогда все это?» Незнакомец криво улыбнулся. «Чтобы вы меня выслушали. Я выслушиваю людей каждый день». Похититель энергично тряхнул головой. «Не таких, как я». — Что вы имеете в виду? Почему не таких? — Я никто. Я мертвец. Меня убили. По спине Мэри пробежал холодок. Наконец, не зная еще, умно ли об этом спрашивать, она произнесла, — Каким образом? Мужчина словно не услышал вопроса. «Ожидалось, что я восстановлюсь. Увы, я на самом деле мертв. Вы, глава крупного агентства ООН, у вас важные встречи повсюду в мире, каждый час, каждые сутки. Вам не досуг выслушивать мертвецов». «О чем вы?» — переспросила Мэри, стараясь не выдать степень своей тревоги. «Как вы умерли?» Во время Великой Жары. Вот оно что. Взгляд мужчины застрял на чашке с чаем. Мэри поднесла ее к губам и отхлебнула. Глаза незнакомца так и не оторвались от точки на столе, где до этого стояла чашка. Его лицо покраснело. На глазах у Мэри кожа на щеках и лбу похитителя превратилась из бледно-белой в ярко-алую. На лбу и тыльной стороне напряженных рук выступили капельки пота. Мэри, при виде этой метаморфозы, почувствовала, как горло подкатывает новый ком. — Извиняюсь, — сказала она. — Видимо, вам сильно досталось. Мужчина кивнул, вскочил на ноги, начал расхаживать по маленькой кухне, не поворачиваясь к хозяйке лицом. Ночь за окном была черна, Огни на склоне Цюрихберга расплывались в темном тумане. Мужчина тяжело дышал, словно после быстрой пробежки или попытки подавить рыдание. Мэри прислушалась к частому глубокому дыханию. — А что, если он заряжается энергией, чтобы что-нибудь с ней сделать? Через несколько минут он вновь уселся напротив. «Да, досталось. Все умерли. Я тоже умер, но меня вернули к жизни». «Вы выздоровели?» «Нет», — гневно воскликнул он, — «какой там выздоровел?» «Я имела в виду в физическом плане?» «Нет, и физически тоже. Ни в каком плане». Он затряс головой, словно пытаясь выбросить из нее мешающие мысли. «Извиняюсь», — повторила Мэри, — отпила еще чаю. «Итак, вы хотели поговорить со мной. Об этом самом, я полагаю». Мужчина покачал головой. «Нет, не об этом. Это лишь начало. Возможно, оно вызвало желание поговорить с вами, но...» «То, что я хотел сказать, совсем о другом. А сказать я вам хотел вот что...» Он заглянул Мэри в глаза. «Жара еще вернется!» Мэри чуть не поперхнулась. «Почему вы так думаете?» «Потому что ничего не изменилось!» Незнакомец в возбуждении вскочил. Алое лицо приобрело багровый оттенок, брови насуплены. Он наклонился над Мэри и низким сдавленным голосом произнес «Зачем вы делаете вид, будто не понимаете?» «Я не делаю вид. Я действительно не понимаю». Мужчина покачал головой, сверляя ее взглядом. «Именно поэтому я и пришел. Вы все прекрасно понимаете. Делаете вид, что это не так. Вы все притворяетесь. Вы стоите во главе Министерства будущего объединенных наций и делаете вид, будто вам неизвестно, что нас ожидает». «Этого никто не знает», — Мэри выдержала взгляд незнакомца и должна вас поправить. Министерство было создано под эгидой Парижского соглашения. ООН напрямую не участвовало. Но Министерство будущего — это вы. — Да, я его возглавляю. Мужчина смерил ее долгим взглядом, сел на стул по другую сторону стола, подался вперед. — Тогда что вы и ваше Министерство... Знаете о будущем. Мы способны лишь моделировать различные сценарии. Отслеживаем происходящее, составляем графики развития поддающихся измерению событий, из чего делаем выводы, останутся ли события прежними, будут ли нарастать или пойдут на убыль. Такие вещи, как температура или рождаемость? Да. То есть вы все знаете? «Допускаете ли вы вообще такой сценарий, при котором новый период жары не убьет еще несколько миллионов человек?» «Да», — вопрос смутил Мэри. Вероятность того, о чем говорил незнакомец, не давала ей спать по ночам. Благоприятные сценарии будущего без новых инцидентов с массовой гибелью людей были исключительной редкостью. Они требовали от народов действий, на которые те не хотели идти. Слова мужчины до боли напоминали ее собственные страхи. Словно она нечаянно забрела наяву в один из ночных кошмаров и теперь не могла из него выбраться. «Ха!» — воскликнул похититель, прочитав мысли на ее лице. Стараясь скрыть их, Мэри скорчила гримасу. «Вы всё понимаете! Будущее для вас не тайна!» Казалось, что его голос вот-вот надломится. Он с трудом удерживался, чтобы не сорваться на крик. Мужчина закашлялся, затряс головой. «Но ничего не предпринимаете! Даже у себя на работе!» Мужчина снова вскочил, взял из сушилки для посуды стакан, налил воды из крана, Выпил, снова сел за стол, прихватив стакан с собой. «Мы делаем все, что в наших силах», — возразила Мэри. «Нет, не делаете. Вы не делаете всего, что в ваших силах, а того, что делаете, мало...» Он наклонился вперед, поймал ее взгляд. Голубые глаза с застывшим в них выражением муки чуть не выскакивали из плотного олеющего лица — «Признайтесь!» — Мэри вздохнула. Попыталась подобрать слова для ответа. Взгляд незнакомца ее напугал. Уж не собирается ли он убить ее, чтобы место министра занял кто-нибудь порасторопнее? Такой ход мыслей не исключен, и обстановка подходящая. Похитил и привел в ее же квартиру. Когда такое случалось с другими женщинами, они нередко погибали. Наконец, с бьющимся сердцем, Мэри пожала плечами. — Мы пытаемся. Они долго сидели и молча смотрели друг на друга. У Мэри возникло впечатление, что незнакомец дает ей время обдумать то, что она сказала, повариться в соку ощущения безнадежности. Наконец он произнес, «Ваши попытки не работают, этого мало, вы терпите неудачу, вы и ваша организация не справляетесь со своей миссией, обрекая на смерть миллионы людей, вы постоянно, каждый день их подводите, обрекаете их на смерть». — Мы делаем все возможное, исходя из наличных ресурсов, — вздохнула Мэри. — Неправда! — лицо незнакомцу снова покраснело. Он вскочил с места. Тяжело дыша забегал по кухне, как пойманное животное. — Сейчас все и произойдет, — подумала Мэри. Ее сердце тоже неистово колотилось. Мужчина остановился перед ней, опять навис сверху заговорил низким, сдавленным голосом, как будто другие интонации были ему неподвластны. «Поэтому я и пришел. Вам пора перестать думать, будто вы делаете все возможное, потому что это неправда. Вы могли бы сделать намного больше». «Например...» Мужчина пронзил ее взглядом, сел напротив, закрыл лицо руками. Наконец, отняв руки откинулся на спинку стула, посмотрел Мэри прямо в глаза. Только сейчас она разглядела в нем реальную личность, попавшего в тяжелое положение молодого человека, нездорового и напуганного. Я вернулся в Индию, попытался примкнуть к группе, о которой мне говорили, дети Кали. Вы о ней слышали? «Да, но это группа террористов». Мужчина покачал головой, не отрывая от Мэри взгляда. «Нет, кончайте мыслить вашими устаревшими буржуазными категориями. Ставки слишком высоки, чтобы прятаться за прежними ценностями. Идет уничтожение планеты, людей, животных всего на свете. Мы живем в период массового вымирания». Есть люди, которые пытаются что-то с этим делать. Вы называете их террористами. А на самом деле террористы это те, на кого вы работаете. Неужели не понимаете? Я стараюсь избегать насилия. Такова моя работа. Не вы ли говорили, что ваша работа предотвращать массовую гибель? Когда я так говорила? Ну не знаю. А что тогда вы говорили? «И что говорите сейчас?» «Не надо до меня докапываться. Я нашел вас не для того, чтобы отвечать на придирки. Вы убиваете планету, и еще хотите, чтобы я запоминал слова, которыми вы прикрываете свою задницу? Говорите напрямую, в чем задача Министерства грёбаного будущего!» Мэри нервно сглотнула слюну. Отхлебнула чаю. Чай остыл. Она попыталась сосредоточиться на ответе. Имеет ли смысл вступать в дебаты со взбалмошным молодым человеком, который все больше и больше распаляется? А разве у нее есть выбор? Министерство было создано после Парижской встречи 2024 года. Участники сочли целесообразным создание агентства, которое представляло бы интересы будущих поколений, а также представляло бы интересы тех субъектов, которые не могут постоять сами за себя, вроде животного мира или речных бассейнов. Молодой человек пренебрежительно махнул рукой. Это шаблонное определение он уже слышал. — И что? Как вы защитите их интересы? У нас есть отделы, которые занимаются различными аспектами проблемы — правовыми, финансовыми, физическими и так далее. Мы устанавливаем приоритеты, согласно которым распределяем выделенный нам бюджет и делаем то, что в наших силах. А если этого мало? Что значит мало? Этого мало! Ваши усилия даже не замедляют ущерб не создают нужное количество заплат. И вы это видите, потому что это видят все. Ничего не меняется. Мы по-прежнему катимся к массовой гибели. Она уже началась. Вот что я имею в виду, говоря мало. Так почему бы вам не делать больше? Мы и так уже делаем все, что только можно вообразить. «Значит, ваше воображение...» Либо не идет дальше определенных вещей, либо вы об этих вещах думали, но решили, что они не для вас. Например? Например, выявление самых злостных преступников, виноватых в массовом вымирании, их преследование. Мы это уже делаем. С помощью судебных исков? Да, судебных исков, санкций, компаний в прессе, Как насчет выборочного отстрела? Разумеется, никак. Почему же разумеется? Некоторые из этих гадов совершают преступления, из-за которых погибнут миллионы. Они всю жизнь упорно работают над закреплением системы, ведущей к массовой гибели. Насилие порождает насилие. Цикл насилия бесконечен. Таково наше отношение. Это... Отношения побежденных. Нет, правда, насилие в виде сжигания углеводородов убьет больше народу, чем смертные приговоры за всю историю мира. Так что ваша мораль, по сути, мораль капитулянтов. — Я верю в верховенство закона, — пожала плечами Мэри. Что было бы прекрасно, будь законы справедливы, но фактически они допускают то самое насилие, с которым вы якобы боретесь. Следовательно, надо менять законы. Как насчет насилия против тех, кто сжигает углеводороды? Если взорвать угольную электростанцию, это слишком много насилия, на ваш взгляд? Мы действуем в рамках закона. Так реальнее добиться изменений. «Скорость изменений недостаточно», — мужчина постарался взять себя в руки. «Если вы относитесь к своей работе всерьез, то должны искать способы ускорить перемены. Пусть некоторые шаги будут противозаконны. В данном случае сам закон неправ». Помнится, принцип был закреплен еще в Нюрнберге. Исполнение негодных законов само по себе противозаконно. Мы много работаем над выявлением проблем, создаваемых нынешним правовым режимом, и предложением поправок. Впустую! Мэри уныло пожала плечами, отвела взгляд в сторону. Процесс идет. Мужчина покачал головой. При серьезном отношении к делу вы создали бы действующие вне закона и подстегивающие перемены отдел тайных операций. — Будь у нас такой отдел, я бы вам о нем не сказала. Молодой человек недоуменно посмотрел на Мэри. — Я не верю, что он у вас есть. А если и есть, то не справляется с задачей. По земле расхаживает около сотни человек, которые, если судить о них с точки зрения будущего, как вы и должны делать, являются массовыми убийцами. Если они начнут подыхать... Если некоторая их часть будет ликвидирована, остальные, возможно, занервничают и пойдут на попятную». «Убийство порождает убийство», — покачала головой Мэри. «Тогда изгнание, посадка в созданные с вашей подачи тюрьмы. Каково проснуться в один прекрасный день и обнаружить, что все твои активы тю-тю? Это сильно умерило бы способность к истреблению будущих поколений». «Сомневаюсь». Если этого не сделаете вы, то сделает кто-то другой. Что ж, пусть другие делают свое дело, мы будем делать свое. Ваше дело не дает результата. Если вместо вас им займутся другие, их самих начнут убивать, в то время как в вашем случае вы бы просто выполняли свои обязанности. Мы не смогли бы оправдать такие действия. А вы о них никому не говорите. Мировая история по большей части вершится в тени, иначе никаких шансов. Мэри отхлебнула чаю. Ну, не знаю. Вы даже не пытаетесь узнать. Вы предпочитаете не знать. Новый глоток из чашки. Мужчина вдруг снова вскочил. Он едва сдерживался. Подергивался, поворачивался туда-сюда, делал шаг, потом останавливался, озирался по сторонам, словно забыл, где находится. — Что у вас тут? — обвел он жестом кухню. — Вы замужем? — Нет. — Разведены? — Нет, мой муж умер. — Отчего? — Я не намерена рассказывать вам подробности личной жизни. Мэри ощутила внезапный прилив отвращения. «Оставьте меня в покое!» Молодой человек посмотрел на нее с укором. «Неприкосновенность личного пространства?» Мэри кивнула, потупившись в чашку. «Послушайте», — сказал Фрэнк, — «живи вы на самом деле в будущем!» и знай, что по земле расхаживали люди, сопротивлявшиеся переменам, убивавшие ваших детей, да и своих тоже, то вы взяли бы свое поколение под защиту. Вы убили бы захватчика ради защиты своего дома, жизни, семьи. Захватчика вроде вас? Точно. Если ваша организация действительно представляет людей, которые родятся после нас, это тяжкая ноша, реальная ответственность. Вы должны думать, как они, поступать, как поступили бы они на нашем месте. Убийство они бы не одобрили. Еще как одобрили бы, — воскликнул мужчина, заставив Мэри отшатнуться. Он дрожал мелкой дрожью, обхватив голову руками, словно боясь, что она взорвется. Глаза вылезали из орбит. Незнакомец отвернулся от мэри, пнул дверь холодильника, подошел к окну, выглянул на улицу, шипя и клокоча. «Я гребаный ходячий мертвец!» — прошептал он себе под нос — Положив ладони на подоконник, прислонился лбом к стеклу. Через некоторое время стал дышать ровнее. Вновь повернулся к Мэри. Опять сел напротив. — Послушайте, — сказал он, беря себя в руки, — люди постоянно убивают других людей в состоянии самообороны. Поступать иначе сродни суициду. Поэтому люди согласны убивать. В настоящую минуту на них совершается покушение, на людей будущего. Мэри тяжело вздохнула, не отрывая взгляда от чашки. «Вы просто хотите, чтобы вместо вас это делал кто-то другой», — продолжал незнакомец. «Кто-то, у кого нет такого же прикрытия, и кто пострадает гораздо больше вашего». А вы тем временем сохраните приятную жизнь, уютную кухню. Пусть удар принимают на себя отчаявшиеся люди, попытавшиеся что-то изменить, те самые, которых вы обязаны защищать. Не знаю. Зато я знаю. Я таких встречал в Индии. Хотел примкнуть, до да меня не взяли. Они будут делать вашу работу вместо вас, будут убивать и гибнуть сами, устраивать мелкие акты саботажа, гнить в тюрьме до скончания жизни, и все потому, что делали вашу работу вместо вас. — Говорите, что не примкнули к ним? — Меня не приняли. Лицо незнакомца исказило судорога. Он вел рукопашную с памятью. Они увидели во мне очередного Феранги, чиновника империи прежних времен, чужака, лезущего с советами, как им жить. Возможно, они правы. Я ведь тоже думал, что делал все, что в моих силах, как вы сейчас. Я мог погибнуть из-за того, что помогал в маленькой клинике. Я действительно умер». Но по какой-то неведомой причине мой организм до сих пор жив. И вот он, я, все еще пытаюсь что-то предпринимать. Я был глуп. Они обойдутся без моей помощи. Может быть, они правы. Дети Кали сделают то, чего не желает делать ваше агентство. Выйдя за пределы Индии, они столкнутся с трудностями» и будут нести потери. Поэтому я пытаюсь продолжать их дело здесь, где я могу передвигаться свободнее, чем они». «Вы уже кого-то убили?» «Да», — молодой человек сглотнул ком в горле, задумался. «Меня, в конце концов, поймают». «Почему вы это сделали?» «Я жажду справедливости». Справедливый самосуд обычно сводится к банальной мести. Мужчина отмахнулся. — Месть тоже сойдет. Главное, что я пытаюсь предотвратить великую жару и аналогичные вещи. Мы все этого хотим. Лицо незнакомца вновь покраснело. — А значит, должны делать больше. В дверь позвонили. Время далеко за полночь. У Мэри не было никого, кто бы мог потревожить ее в столь поздний час. Мужчина прочитал эту мысль по выражению ее лица и придвинулся вплотную. Оба машинально вскочили с места. — Вы меня выдали! — прозвучал испуганный голос в паре сантиметров от лица Мэри. — Неправда! — Сознание собственной правоты помогло выдержать неистовый, буравящий взгляд. На секунду оба застыли, охваченные паникой, молча таращись друг на друга. «Здесь повсюду камеры», — догадалась Мэри. «Видимо, нас заметили на улице». «Выйдите и скажите, что с вами все в порядке», — незнакомец опустил руку в карман с пистолетом. «Хорошо». С бьющимся пуще прежнего сердцем Мэри спустилась по лестнице до уличной двери на первом этаже. Она открыла ее, не снимая цепочку. «Двое офицеров полиции или охранников?» «Министр Мёрфи?» «Да, в чем дело?» «Нам сообщили, что вы вошли в здание с каким-то мужчиной». «Да», — ответила она, лихорадочно соображая, — Это мой друг. Никаких проблем. Его нет в списке ваших знакомых. Мне не нравятся ваши намеки, — отрезала Мэри. Но специально для вас могу уточнить, что он сын моего одноклассника из Ирландии. Уверяю вас, никаких проблем нет. Спасибо, что присматриваете за мной. Мэри закрыла дверь перед носом у полицейских и поднялась наверх. В квартире никого не было. Она обошла все комнаты. Никого. Наконец проверила дверь, ведущую на маленький балкон, нависающий над стоянкой во дворе. Балконная дверь была приоткрыта. Внизу — кромешная тьма. Голые ветви гигантской липы черными пятнами закрывали часть звезд на ночном небе. Мэри выглянула за перила. По одному из квадратных пилонов, подпирающих балкон, пожалуй, можно спуститься на землю. Сама она не решилась бы, но вид молодого человека предполагал, что спуск на один этаж был ему по силам. «Я сказала им, что вы мой друг!» — сердито бросила она в темноту. Мэри сердилась и на незнакомца, и на себя. В голове все перепуталось. Ее подташнивал. Понадобилась целая минута, прежде чем она перебрала все варианты и решила, как правильно поступить. Тогда она бегом пересекла квартиру и спустилась по лестнице до входной двери. Выбежала на улицу с криками «Полиция! Полиция! Вернитесь! Вернитесь!» Прибежавшие назад полицейские посматривали на нее с любопытством. Мэри объяснила, что сказала неправду. Лишь бы человек в квартире не перестрелял всех троих, он похитил ее на улице, угрожая пистолетом. Пока она разговаривала с полицейскими, преступник скрылся. Все это было правдой, хотя и неполной. Уже давая показания, Мэри поняла, что никогда никому не расскажет всю историю до конца. Есть вещи, о которых не говорят вслух. Полицейские по рации предупредили коллег. Вынув оружие, они поднялись вслед за мэри в ее квартиру. Министр присела на кухонный стул, отдышалась. Руки дрожали. Ночь закончится нескоро.